Даша в процессе рассказа полностью успокоилась, а Игорь, напротив, все больше и больше начинал волноваться. Даша посмотрела на него искоса и заметила, что он очень бледен и руки у него дрожат. Так вот, они выломали замок на второй двери и вошли в квартиру, а там уже был полный разгром, как будто что-то искали. Они пошарили еще, чтобы с пустыми руками не возвращаться, нашли мои золотые вещи, причем денег уже не было». — Каких денег? — думая о своем, — спросил муж. — Ну тех, 820 долларов, которые я прятала за ящиком в спальне. Денег не было, их взяли раньше, а шуба была, хотя шкаф в прихожей весь разворотили. Они прихватили еще телевизор, видеомагнитофон и денег, 2000 в рублях, что нашли в серванте, и ушли. — Так вот, я тебе хочу задать три вопроса. — Даша повысила голос. — Смотри мне в глаза и отвечай. «Где ты был той ночью? Что искал в нашей квартире первый вор? Вернее, что он украл, потому что по твоему убитому виду я делаю вывод, что он преуспел. И вот мой третий вопрос. Почему ты мне ничего не рассказал?» Тут Даша заметила, что с мужем творится что-то странное. Было похоже, что он ее вообще не слышит. Он встал из-за стола и забегал по кухне, что-то бормоча на ходу. «Так и есть!» «Все сходится. Она, конечно, тоже...» — сумела только расслышать Даша. «Игорь, ты слышишь меня?» — позвала она. «Отвечай, что происходит? Кто такая она?» «И где ты шляешься по ночам?» «Да отстань ты от меня!» — рыкнул муж. «Что ты все лезешь, куда не просит? Выспрашиваешь, вынюхиваешь?» Даша даже задохнулась от обиды. «Это она, оказывается, лезет, куда ее не просит!» Муж ведет себя странно. Прячет в доме что-то важное и опасное. Не зря он так испугался, когда узнал, что эта вещь пропала. Ну да. Теперь Даша точно знала, что тогда, в первый момент, когда он узнал про кражу, Игорь очень испугался. Боится он и сейчас. Оттого так агрессивен и кричит на Дашу. «Ты мерзавец!» Она ударила его по щеке. «Что ты прятал в моей квартире?» «Что-то криминальное? Деньги? Наркотики?» «Да как ты посмел? Ведь у нас ребенок!» И тут Даша осознала, что ребенок не у них, а у нее. Это ее сын. И Игорь не имеет к Митьке никакого отношения. «Тебе лучше про это не знать», — с расстановкой произнес муж. «Поверь, малыш, я говорю так для твоей же пользы». «Это все, что ты можешь мне сказать?» — наступал на него Даша. «Послушай меня», — примирительно начал Игорь. «Давай сейчас оставим этот разговор, я должен подумать». «Раньше надо было думать», — угрюмо проговорила она, «перед тем, как всякую дрянь в квартиру нести». «Выпей успокоительного и ложись», — бормотал муж. «Хочешь, я тебе принесу?» Что-то такое было в его голосе, от отчего Даша испугалась. «Еще накормит какими-нибудь таблетками так, что она одуреет и перестанет соображать». «Нет, спасибо», — холодно сказала она. «Мне ничего не нужно. А если понадобится, я сама возьму». Она зашла в спальню и перенесла свою пижамку и подушку к миске в комнату. Потом почистила зубы и легла. Игорь на это ничего не сказал. Очевидно, ему тоже было так лучше. Даша лежала без сна и думала, во что превратилась ее жизнь» потому что считать, что ничего особенного не случилось и со временем все наладится, было просто глупо. Как же так? Жила молодая женщина с мужем и сыном. Ребенок замечательный, муж к ней прекрасно относился, квартира трехкомнатная, свекрови нет. На первый взгляд полное счастье. И вот, стоило уехать ей на несколько дней, сразу же обокрали квартиру. Но это еще ничего». Потому что следующей новостью стало известие о том, что муж ей изменяет. Или не изменяет, но проводит ночи вне дома, что еще более странно. Если в деле замешана женщина, то это, по крайней мере, известное зло, как говорится. Не она, Даша, первая, не она последняя. Во всех книжках пишут, что нет такого мужчины, который хоть раз не изменил бы жене. А которые не изменяют, те мечтают это сделать, но боятся».